Глава 17. Хотя по возвращении Броган обнаружил, что его дворец окружён хрианскими солдатами, это не испортило ему настроение. Все шло отлично. Не совсем так, как он планировал, но все равно отлично. Хрианцы без задержки впустили его, но предупредили, что ему не стоит даже пытаться снова покинуть дворец этой ночью. Их наглость Была возмутительной, но у Тобио не было времени учить их вежливости. Его больше интересовала старуха, которой занимался Эттора. У генерала имелся ряд вопросов, и ему не терпелось получить ответы. Сейчас старая жаба должно быть мечтает ответить на них. Эттора способный парень, и хотя ему впервые доверили провести подготовку к допросу самостоятельно, Нет сомнения, он справился, как нельзя лучше. Даже не потрудившись стряхнуть снег с сапог, Броган направился к лестнице. Свет сотен свечей отражался в полированных панелях, которыми были обшиты стены. Стражники в валах плащах поклонились ему, касаясь лба кончиками пальцев. Но отобес не соизволил ответить на приветствие. Он сбежал вниз, перепрыгивая через ступеньки. Гальтера с Слуннеты спешили следом. На нижних этажах панелей не было, и голый камень казался холодным как на взгляд, так и на ощупь. Впрочем, в той комнате, куда спешил Броган, должно было быть очень тепло, даже жарко. Потеребив усы, генерал скривился от боли в суставах. В последнее время ревматизм, заработанный им за годы походной жизни, все чаще давал о себе знать. Но Броган напомнил себе, что должен больше думать о делах Создателя и не обращать внимания на мелкие неудобства. Нынче ночью Создатель благословил его весьма существенной помощью, и нельзя допустить, чтобы его усилия пропали в туне. На верхних этажах коридоры хорошо охранялись, однако нижние пустовали. Не было необходимости. Подвал был глухим. Через него нельзя было ни войти внутрь, ни выйти наружу. На всякий случай Гальтера проверил длинный коридор, где была комната для допросов. Алунетта улыбаясь терпеливо ждала. Кто похвалил ее, и теперь на душе у нее было спокойно. Кто вошел в комнату, и первое, что он увидел, была знакомая улыбкой Эторы. Только глаза его Уже заслала смертная пелена. Броган застыл. Эторе висел на веревке, привязанный к концам металлического штыря, проходившего сквозь его уши. Под ногами у него натекла большая темная лужа. Вокруг шеи проходил четкий разрез, сделанный острым лезвием. Ниже вся кожа была содрана и валялась на полу небрежной кучей. Прямо под ребрами зияла дыра, а на полу перед покачивающимся телом лежала печень. С двух сторон она была слегка надкусана. С одной стороны виднелись следы редких и более крупных зубов, а с другой мелких и целых. Вызвав от ярости, Броган двинул Лунетту кулаком по спине. Она отлетела к стене и сползла на пол. Это быть твоя вина, стриганница!» Это ты виновата. Ты должна была остаться здесь и помочь Этторе. Броган с ненавистью посмотрел на труп своего соратника. Не будь Этторе уже мертв, Броган убил бы его сам, своими руками, за то, что тот позволил старой жабе избежать правосудия. Непростительная ошибка. Настоящий охотник убил бы ее прежде, чем умереть самому. Неважно какой ценой она убил бы Насмешливая ухмылка мертвеца выводила генерала из себя, и Броган ударил его по ледяному лицу. Ты подвел нас, Этторы. Ты изгнан с бесчестием из рядов защитников паствы. Твое имя будет забыто, и никто не осмелится его повторить. Лунетта поднялась на ноги, прижимая ладонь к окровавленной щеке. Я говорила тебе, что мне нужно остаться, я говорила. Броган бросил на нее яростный взгляд. Не смей оправдываться, стряганица. Если ты знала, что от старой жабы можно ожидать неприятностей, ты должна была остаться. Но я же сказала тебе, что мне нужно остаться, Лунетта всхлипнула. Ты сам заставил меня пойти с тобой. Тобис оставил ее слова без ответа и повернулся к Гальтеру. "Готовь лошадей", прошептал он сквозь зубы. Он едва удерживался, чтобы не убить ее. Как ему хотелось прикончить ее прямо сейчас, перерезать ей глотку и дело с концом. Ему до смерти надоело это отродье зла. Старуха теперь Броган в этом не сомневался. Была кладезем ценнейших сведений, и если бы не его омерзительная сестрица, он бы их получил. Сколько седлать лошадей, господин генерал, шепнул Галтер. Броган не отрывал взгляда от Лунетти. Ему следует убить ее. Вот прямо сейчас, сию секунду. «Три!» – буркнул он. Гальтера, прихватив с собой дубинку, выскользнул за дверь, бесшумный как тень, и исчез в коридоре. Так. Совершенно очевидно, что стража ее не видела. Впрочем, когда речь идет о еретиках, это ровным счетом ничего не значит. Но все таки остается вероятность, что старуха еще во дворце. Гальтера не нуждается в дополнительных указаниях взять ее живой, если она найдется. Немедленная расправа не принесет никакой пользы. Старуху обязательно надо допросить. Она заплатит за все, но сначала выложит все, что знает. Если ее только найдут. То поглядел на сестру. Ты не чувствуешь ее где-нибудь рядом? Лунетта покачала головой. Она не чесалась. В такую метель бессмысленно искать следы на снегу. К тому же, как ни горячо Броган хотел посчитаться со старой жабой, еще сильнее ему не терпелось пойти по следу более опасного богохульства. И еще этот магистр жаль, если Гальтера сумеет найти старуху отлично, но если нет, не стоит тратить бесценное время на трудные... И скорее всего бесполезные поиски. Еретики не такая уж редкость, найдется другой. Господину генералу, предводителю защитников паствы, предстоит более важное дело, и он выполнит его во славу Создателя. Лунетта подошла к брату и обняла его за талию. Уже поздно, Тобиас, проворковала она. Тебе нужно спать. У тебя был тяжелый день. Разрешило Унетте, и ты почувствуешь себя лучше. Тебе понравится, я обещаю. Броган промолчал. Я наведу чары, предложила она. Пожалуйста, тобес. Броган проразмыслил. Искушение было велико. Нет, на это нет времени. Мы должны выехать немедленно. Надеюсь, ты усвоила сегодняшний урок, Лунетта. Больше ошибок я тебе не прощу. Алунетта склонила голову. "Да, господин генерал. Я буду стараться. Буду делать лучше, увидите". Он повёл ее наверх в комнату, где беседовал со свидетелями. Перед дверью стояла стража. Зайдя внутрь, Броган взял с длинного стола свою коробочку с трофеями и пристегнул к поясу. Он уже уходил, но у двери вдруг резко остановился. Серебряная монетка Та, что дала ему старуха, исчезла. Броган обернулся к охране. После меня сюда никто не входил. Нет, господин генерал, вытянулся по стойке смирно стражник. Ни одной живой души не было. Броган мысленно выругался. Она побывала здесь, а монету взяла, чтобы он об этом узнал. Броган пошел к выходу. Стражу нет смысла опрашивать. Разумеется, никто ничего не видел. Старуха и ее внучка исчезли.